то есть прийти в экстатическое состояние и начать издавать нечленораздельные звуки, это значило, что на них сошел Святой Дух. Но подобные богослужения могли происходить лишь в небольших общинах, живущих ожиданием скорого наступления Дня Господня, и не могли сохраняться длительное время в более крупных общинах. Павел запретил выступать нескольким проповедникам, говорящим на незнакомом языке. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много-трое, и то порознь, а один изъясняй. Глава 14, стих 27. Если же в церкви не будет истолкователя, то стоит помолчать, общаясь лишь с Богом. Женщины не должны принимать участие в богослужении. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Глава 14, стих 34. В первом посланиях к Коринфянам, помимо перечисления важнейших новых черт, находящегося в стадии формирования христианства, говорится о сущности абсолюта христианства, выраженного в любви. Глава 13. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Люди могут иметь величайшие дарование, веру, с помощью которой можно переставлять горы, познать все тайны, но если нет у них любви, они ничто.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 Все покрывает, всему верит, Всего надеется, все переносит. Глава 13, стихи 4, 5, 6, 7. Любовь относится к числу главных добродетелей христианина. Она никогда не исчезнет. Поэтому Павел призывает, Все у вас да будет с любовью. Глава 16, стих 14. Первое послание не оказало необходимого воздействия на Каринфин. Более того, апостол подвергся новым обвинениям. Это заставило Павла вновь взяться за перо, чтобы защитить свое апостольское достоинство. По традиции считают, что новое послание было написано вслед за первым, но критики Библии полагают, что оно было написано в более позднее время на основе нескольких апостольских посланий Павла. Послание к римлянам Послание к римлянам фигурирует в числе первых канонически признанных посланий Павла. В этом объемном произведении затрагиваются не отдельные актуальные проблемы, а изложены основы вероучения ранних христиан. В послании отражен путь развития, пройденный христианством за годы апостольской деятельности Павла под его влиянием. В деяниях святых апостолов говорится о том, что Павел попал в Рим не по своей воле, хотя в его планы и входило посещение столицы Великой Империи. Но прежде чем приступить к исполнению этого плана, он обратился с посланием к членам только что созданной в Риме общины, чтобы раскрыть перед ней суть своего учения. Без сомнения, это послание принадлежит Перу Павла, но уже давно предполагается, что оно было дополнено в более позднее время. Центральной идеей послания является оправдание. В нем рассказывается о греховности всех людей погрязших в постыдных страстях и неспособных возвыситься духовно. Это относится прежде всего к язычникам, которые, познав Бога и его заповеди, все же предались идолопоклонству, поэтому Бог отринул их от себя и предал в похотях сердец их нечистоте.